Глава десятая. Пустые жернова. Часть 1. Неважно, насколько замысловатым было поместье советника Лю. С двориком внутри, колодцем в доме и обилием цветов. Оно в конце концов оставалось жилищем правильной четырехугольной формы, построенным по всем канонам. Чем больше внимания уделяли фэн-шуй, тем с меньшей вероятностью создавали чрезмерно изощренные планировки. Как бы много ни было дверей и стен, а все они неизбежно были обращены в одном из восьми направлений – на восток, на запад, на юг, на север, на юго-восток, на юго-запад, на северо-восток и на северо-запад. И эти восемь направлений точно соответствовали восьми вратам – страдания, страха, сияния, отдыха, ограждения, смерти, жизни, начала. При обычных обстоятельствах тремя по-настоящему благоприятными среди них были врата начала, врата отдыха и врата жизни. Тремя крайне зловещими же врата смерти, врата страха, врата страдания. Двое находились в промежутке, врата сияния и ограждения. Впрочем, зловещесть, благоприятность или промежуточность на самом деле не были неизменными понятиями. Как говорит старая пословица, Благоприятные врата, стоит сквозь них пройти, больше не несут счастья, как и зловещие несчастья. Так врата жизни будут благоприятными для живого человека и его жилища. но ну, для обиталища мертвых и самих мертвецов окажутся зловещими. И точно так же для могильных склепов и мертвецов врата смерти будут крайне благоприятными. Это значило, что Сюэсянь и Сюаньминь два совершенно живых человека могут в целости и сохранности покинуть ловушку построения, только отыскав врата жизни. Статичные восемь врат определить было просто. Однако, если что-то спровоцировало перемену, задача несколько усложнялась. Именно с этим столкнулись сейчас Сюэсянь и Сюаньминь. Врата жизни, расположение которых они прежде внимательно просчитали, обернулись вратами смерти. И они не только не покинули ловушку, но еще и выпустили целую комнату чудовищ. Как назло, Сюаньминь открывал двери без малейшего промедления, и у Сюэсяня даже не было возможности его остановить. На самом деле, если бы Сюэсянь оказался в такой ситуации, когда его ноги еще не были искалечены, он со своим безудержным норовом, готовый перевернуть весь мир под небесами, вне всяких сомнений размышлял бы так. Что такое эти восемь, да хоть девять врат? Будь они жизни или смерть, страха, страдания, пусть катятся к демонам. Открыть их одни за другими, и выход уж точно найдется. А если и нет, призвать гром и испепелить здесь все. Ведь он был уверен, что со своими способностями ни за что не попался бы на такую детскую уловку. Однако сейчас все оказалось иначе. Сюаньминь был главным а он сам лишь клочком бумаги, ютившимся на чужом плече. Они с Сюаньминем повстречались менее шиченя назад. Время для пары чашек чая и только. Шичень – старая единица измерения времени, большой час, одна двенадцатая часть суток, был равен двум часам. Они пробыли рядом все еще слишком мало, чтобы Сюэсянь смог определить, насколько же в действительности силен этот лысый осел. Тот держался как наставник высшего ранга и порой был довольно пугающим. И тем не менее, Сюэсянь до сих пор не видел ни одного его настоящего навыка. Так, способен ли он призвать гром и пролить дождь? Может ли помочь блуждающему призраку вроде дзян Шинина обрести покой? И если все-таки придется драться, сможет ли он победить внутри построения старшую госпожу с бинтованными ножками, которая, похоже, была мстительным духом? И это самое важное. Сюэ Сянь всерьез сомневался. В конце концов, этот лысый осел ловил нечисть сломанным куском меди. Сюэ Сянь спросил. «Ты когда-нибудь видел мастера, что ловит демонов, соскребая их?» И сам же ответил. «Никогда!» Сюэаньминь нахмурился, краем глаза взглянув на злобное создание, что-то бормотавшее у него на плече, пока его красивые тонкие длинные пальцы застыли на двери. Прежде он открывал аккуратно, чтобы не издать ни звука. Теперь же, видимо, отбросив всякую осторожность, распахнул с силой. Пурпурно-красная дверь широко раскрылась и с громким стуком ударилась о стену. Аминь только собирался сделать шаг, как заметил, что бумажному человечку с ладонь на его плече не сидится на месте. Тот в полном молчании карабкался по монашеским одеждам вниз, не проронив ни слова. С высокого места с отличным обзором, на котором прежде так настаивал, он спустился обратно к талии. На мгновение склонил перед Сюаньминем голову, почитая его молчание. Затем скользнул сквозь щель в поясной мешочек и умело затянул горловину. Вся его фигура, от головы до пяток, выражала «Ты ищешь смерти, я ухожу». Сюаньминь ничего не сказал. В этот раз за дверью оказался дворик. С севера и с юга были проходной и главные залы соответственно. По обеим сторонам шли галереи. Как ни странно, но то, как громко Сюаньминь открыл дверь, удивительным образом не привлекло никого внутри. Сюэсянь немного посидел в мешочке, подперев подбородок. Но не услышав, чтобы поднялась суматоха, не удержался и высунул голову наружу. Во всем дворике не было и тени призрака. Стояла тишина. Однако же из проходного зала доносились отзвуки смеха. Похоже, это был советник Лю. У Сюэсяня изначально сложилось не лучшее впечатление об этом советнике Лю, но в то же время ему было любопытно, что там происходит. Пока он размышлял, аминь уже переступил порог и, не говоря ни слова, прошел галереей к задней двери зала. От нее помещение было не рассмотреть изнутри, из-за большой ширмы, защищающей от ветра. Чтобы попасть в зал, требовалось обойти ее. Сюэсянь только и мог что наблюдать, как этот отчаянно храбрый лысый осел шагает внутрь, сразу встает прямиком за ширмой, и диалог из зала становится слышно совершенно отчетливо. Сюэсянь не знал, сколько людей собралось в проходном зале, однако говорили только двое. Один из них определенно был советником Лю, другой, вероятнее всего, приходился ему гостем. И, судя по голосу и медленной речи, был уже в почтенном возрасте. Пожилой человек как раз сказал. «Ах, да! В последнее время все в городе обсуждают один слух. Уж не знаю, правдив ли он». Советник Люс спросил. «Какой слух?» «О пожаре в семейной лечебнице Дзянов». «Разве ты еще не слышал, старый друг?» «Конечно, конечно!» Тон советника Лю отчего-то стал сухим. Он повторил несколько раз, и, кажется, только осушив чашку чая, сумел прищелкнуть языком и принялся сокрушаться. «Тела все еще приводят в порядок в уездной управе. И сушены огнем, что уголь. Если бы осмотрщик трупов не сказал, в них бы и людей никак не удалось узнать. «Кажется, много лет назад, когда приезжал в город, мне случилось познакомиться с доктором Дзян. Никогда не думал. Ах!» Пожилой человек вздохнул и заговорил снова. «Так или иначе, все в городе говорят, в семейной лечебнице Дзянов ошиблись с лечением болезни твоей уважаемой матушки». Назначили неправильные лекарства. Поэтому она и улетела на журавлиной колеснице. Это... Древние китайцы верили, что журавли связывают земной мир и обиталище духов, сопровождают умерших на небо и переносят на своих могучих крыльях бессмертных, а на земле выполняют поручения богов в человеческом облике. Советник Лю снова налил чаю и отпил глотая так громко, что Сюэсянь услышал это совершенно ясно. Казалось, советник Лю сдерживает какое-то чувство и будто бы пытается изменить настрой. Было слышно, как он сделал еще несколько глотков чая и, со стуком поставив чашечку на стол, заговорил вдруг взвинченно. «Не упоминай больше об этом. Семью Дзян настигла возмездие, и я не вижу смысла это обсуждать. Мне лишь жаль мою старую матушку». Половину жизни она тяжело работала. Лишь последние несколько лет были для нее счастливыми. А теперь... Ах. Слыша, как расчувствовался советник Лю, пожилой человек повторил, утешая. — Хорошо. Не буду упоминать. Не буду. Плохой врач вредит людям. осянь наморщил брови. Он вдруг вспомнил день, когда вошел в покинутое жилище семьи Дзян. Такой большой дом с внутренним двором и повсюду битая черепица, заросли сухой травы, холодное мрачное безмолвие. Было ясно, солнце светило ярко, как и обычно, однако его совершенно подавлял поток глубокого горя. Когда Сюэсянь опустился с ветром во внутреннем дворе, он случайно столкнулся с Дзян Шейнином, что сидел в углу. Тогда он и почувствовал, что все горе исходит от этого блуждающего призрака. К несчастью, Дзян Ши был очень потерянным блуждающим призраком. Он помнил свою жизнь, но позабыл, что случилось после смерти. Сюэсянь спросил его, «Почему ты задержался здесь? Мертвые должны сразу отправиться в круг перерождения. Теряя время в мире живых, можно упустить момент, и другой возможности не будет». Мгновение Дзян Ши смотрел на него в непонимании. Затем сказал, О, я жду родителей, чтобы отправиться вместе. Отец и матушка уже не молоды, я должен присматривать за ними. Тогда Сюэсянь подумал, что этот блуждающий призрак, должно быть, при жизни повредил голову, читая слишком много книг, ведь теперь говорил полную чушь. — И где же твои родители? — спросил Сюэсянь так, будто страдал от зубной боли. Дзяншиннин ответил со вздохом полагаю они прошли не в тот дом только у меня даже нет надлежащего тела чтобы выйти за ворота и поискать их все пристально посмотрел на него что ж ладно я возьму на себя труд помочь тебе, но с одним условием говори просто сказал Шинин. позволь мне остаться на несколько дней в твоем доме С тех пор, как Сянь сделал Дзян шинину бумажное тело, тот каждую ночь отправлялся в город на поиски и спустя три дня обыскал каждый уголок по второму кругу. Безрезультатно. Прежде Сянь предполагал, что отец и матушка семьи Дзян, возможно, уже отправились первыми в дальнейший путь. Но сейчас, когда он услышал слова советника Лю, у него вдруг возникла смутная мысль. Как раз, когда он хотел снова взобраться Сюаньминю на плечо, чтобы поговорить, двое в зале пришли в движение. Послышалось, как советник Лю говорит: "Точно. Прежде я упоминал, что получил изящную вещицу и хотел пригласить старого друга оценить ее, но едва не забыл об этом. Пойдем же, нам к задней двери." Услышав это, Сюэсянь тут же толкнул Сюаньминя рукой. Вот только толчку бумажного человечка. Не доставало силы, так что это больше походило на почесывание. Сюамин слегка нахмурился, когда злобное создание почесало его Талию. Он как раз собирался обернуться и переступить порог, покидая комнату, как обнаружил, что прямо за ним кто-то стоит.